Глава шестая. Джордж Бартон. Розмэри. Джордж Бартон опустил руку со стаканом и, нахохлившись по совинному, уставился на огонь в камине. Он уже достаточно выпил и поэтому впал в состояние, когда испытываешь к себе непреодолимую жалость. До да чего же она была прелестна! Он просто с ума по ней сходил. И она это знала. Правда, ему всегда казалось, что она не принимает его всерьез. И даже когда он в первый раз сделал ей предложение, у него не было никакой надежды. Он мямлило заикался, вел себя как шут гороховый. Имея в виду, в любой момент тебе стоит сказать только слово «я знаю, все это напрасно». Ты на меня и смотреть не захочешь. Я ведь особенным умом не отличаюсь, да и фигурой не вышел. Но ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел сказать, я всегда в твоем распоряжении. Я знаю, шансов у меня никаких. Но я все же решился сказать тебе об этом». розмэри рассмеялась и поцеловала его в макушку. «Ты душенька, Джордж. Я буду иметь в виду твое предложение. Но в данный момент я вообще не собираюсь выходить замуж». Он сказал тогда серьезно. «И правильно делаешь. Не торопись». «Осмотрись хорошенько и выбери достойного человека». По-настоящему он никогда не надеялся. Вот почему он был так потрясен, когда Роз Мэри вдруг объявила, что согласна выйти за него замуж. Она не была в него влюблена. Он это прекрасно знал. Да и сама она не скрывала этого. «Мне хочется покоя, счастья, надежности, и все это ты мне можешь дать. Я устала влюбляться». Всегда что-то получается не так. А ты мне очень нравишься, Джордж. Ты милый, ты смешной, ты добрый. И ты думаешь, что лучше меня на свете нет. Мне ничего другого не нужно. Он ответил несколько не в Тише едешь, дальше будешь. Мы еще с тобой будем счастливы. Он не ошибся. Они были по-настоящему счастливы. Правда, он всегда чувствовал себя немного униженным. Он готовил себя к тому, что не все будет гладко в их семейной жизни. Вряд ли Розмэри удовлетворит такой скучный муж, как он. Могут быть самые непредвиденные отклонения. Он старался приучить себя к этой мысли. Правда, он надеялся, что увлечения Розмэри окажутся кратковременными, и она неизменно будет к нему возвращаться. Если свыкнуться с мыслью, что это неизбежно, все будет в порядке. Розмэри была к ним очень привязана. Чувство ее было ровным и постоянным, и существовало независимо от всех ее романов и флиртов. Он приучал себя спокойно относиться к ее романам, понимая, что при необгновенной красоте и бурном темпераменте Розмейли они неизбежны. Единственное, чего он не предвидел, — это свои собственные реакции. Его совершенно не беспокоил ее постоянный флирт с молодыми людьми. Но как только появился намек на более серьезное увлечения... Он сразу уловил в ней перемену. Она все время теперь была оживлена, еще более похорошела, и вся светилась. Вскоре его догадки нашли конкретные подтверждения. Однажды он вошел к ней в комнату и увидел, как она инстинктивно прикрыла рукой страницу письма, которое писала. Он сразу понял. Она писала своему любовнику. Когда она вышла из комнаты, он подошел к столу и взял в руки бивар. Письмо Розмэри унесла с собой, но на промокательной бумаге виднелись свежие следы чернив. Он поднялся ее к зеркалу и разобрал слова, написанные знакомым почерком. «Мой родной и любимый». Он почувствовал звон в ушах. В тот момент он понял, что должен был пережить муки от Элла. Смешно говорить о каких-то разумных решениях. Естественный человек все равно возьмет верх. Он готов был придушить ее. Готов был собственными руками зарезать этого негодяя. Но кто он? Этот хлыщ Браун или этот гордец Стивен Фарадей? Оба они пялились на нее. Он увидел свое лицо в зеркале, глаза налиты кровью, впечатление, что его вот-вот хватит удар. И сейчас, вспомнив об этом, Джордж Баттон выронил стакан. Его снова душил гнев, кровь стучала в висках даже теперь. Он с усилием отогнал воспоминания. Какой смысл все это ворошить? Прошлое есть прошлое. Он больше не хочет страдать. Розмари нет в живых, покоится в мире. И он тоже успокоился, перестал мучиться. Как ни странно, ее смерть принесла ему успокоение. Он даже Рут об этом никогда не говорил. Милая девушка, и голова на плечах. Даже трудно представить, что он бы без нее делал. Как она ему помогает, как она ему сочувствует и не намека на секс, не помешана на мужчинах, как Розмэри. Розмэри. Розмэри за круглым столиком в ресторане, похудевшая после гриппа, немного расстроенная, но прелестная. И кто бы подумал, что через час... Нет, нет, только не об этом, не сейчас. Основное теперь план. Лучше думать о плане. Первым делом он поговорит с Рейсом, покажет ему письма. Интересно, какая у него будет реакция. А Айрис была ошелмлена. Ей, видимо, в голову не приходила такая возможность. Да, сейчас он хозяин положения. Все уже рассчитано и размечено. Его план разработан до мелочей. Выбрано. Время и место. Второе ноября. День поминовения. Это даже удачно. И, конечно, Люксембург. Нужно попытаться заказать тот же столик. И тот же состав гостей. Энтони Браун. Стивен Фродей, Сандра Фарадей, затем, разумеется, Рут, Айрис, и он сам. Седьмым надо пригласить Рейса. Рейс ведь должен был присутствовать на том обеде. И одно место останется пустым. Все должно получиться великолепно, как в театре. Повторение преступления. Не совсем точное повторение. Он снова вспомнил тот вечер, день рождения Розмэри. Розмэри замертво. рухнувшая на стол.